Выписка из рапорта начальнику погранотряда. При обходе вверенного участка государственной границы старшим пограничного наряда младшим сержантом Гавриленко РС был обнаружен нарушитель. На приказ остановиться он не реагировал, попытался скрыться в лесу. В ответ на предупредительный выстрел в воздух неизвестный открыл огонь из автомата, легко ранив бойца Смирницкого БТ. Ответным огнем нарушитель был прижат к земле и лишён возможности к передвижению. Он попытался уничтожить имевшиеся при нем документы поджечь, но был ранен в руку и огонь развести не смог. Поняв, что уйти от погони не сумеет, нарушитель застрелился. При осмотре тела погибшего было обнаружено. Первое. Автомат ППС и 72 патрона к нему. Второе. Пистолет Вальтер П-38 и 23 патрона к пистолету. Третье. Две гранаты РГ-42. Четвертое. Немецкая граната с деревянной ручкой. Пятое. Финский нож в черных кожаных ножнах. Шестое. Паспорт и водительское удостоверение на имя Михалева Петра Валентиновича 16 ноября 1919 года рождения уроженца города Мозырь. Седьмое. Удостоверение сотрудника милиции старшего сержанта, выписанное на то же имя. Восьмое. В вещь мешке имелась сложенная форма сотрудника милиции с погонами старшего сержанта, фуражка и ремень. Девятое. Пакет из плотной бумаги, который и пытался поджечь нарушитель. Пакет не вскрывался. Десятое. Деньги. 21 670 рублей. Все вещи и оружие убитого переданы оперуполномоченному МГБ Ковалину П.Я., который прибыл на заставу через три часа после произошедшего. Тело нарушителя направлено в морг начальник 4-й погранзаставы, погранотряда, старший лейтенант Неделин, ТЗ. Рядовой, в общем-то, случай. Ничего экстраординарного. Такие нарушители были раньше, есть они и теперь. И нет никаких оснований предполагать, что в ближайшее время они все куда-нибудь исчезнут. Через границу всегда старались что-нибудь протащить или кого-нибудь переправить. И ладно бы еще это был рядовой контрабандист, фигушки. денег мало Товара никакого нет. Да и не в повадках этих деятелей сразу же открывать огонь на поражение. Они стараются исчезнуть тихо. Опять же, только-только закончилась война, и какой, скажите на милость, товар сейчас можно раздобыть в этой самой за загранице. Там, положа руку на сердце после того, как по ней туда-сюда прокатился фронт, для себя-то дай бог что-нибудь раздобыть, не до торговли. Тем более, что и пограничники совсем недавно занялись своим прямым делом. До того они были обыкновенными солдатами, и привычка нажимать на спуск быстро еще не у всех выветрилась из памяти. Сначала стреляем, а потом уже смотрим. Пять раз подумаешь, прежде чем решишь поиграть с погранцами в догонялки. Словом, на контрабандиста убитый не тянул. Но вот на бандита запросто, а учитывая наличие у него формы и документов сотрудника милиции, короче, оперуполномоченный прикатил столь быстро не просто так. Да и пакет этот, мало ли что может в нем лежать. Центральный аппарат МГБ В уже знакомом кабинете присутствовали те же лица. Хозяин, генерал-майор, и его недавний собеседник, полковник. На столе лежал пакет, изъятый у нарушителя границы. Сейчас он был вскрыт, и на лакированной поверхности стола рассыпаны фотоснимки. нос ну что мы теперь имеем? Генерал повертел в руках фотокарточку. «Ничего хорошего, Олег Петрович», — собеседник поправил фотоснимки. «По-видимому, где-то произошла утечка. При таком масштабе операции даже странно, что это случилось столь поздно. Увы, в деле задействовано столько самых разнообразных организаций и людей, порой совершенно, на мой взгляд, посторонних, но, к сожалению, мы не можем без них обойтись». Хозяин кабинета еще раз поглядел на фотоснимок с бриллиантовым колье. Съемка явно профессиональная. Автор неплохо разбирался в том, как надо фотографировать подобные изделия. Явственно различались мельчайшие детали. «Сколько тут всего таких предметов?» «62 единицы. Наши эксперты пока не могут с уверенностью сказать, что они все находятся у нас. Требуется время. Пока удалось опознать только три предмета». «Хм!» — усмехнулся генерал. «Не могут они. Зато вот там, там уже все и без них посчитали». «Совершенно не факт, что это соответствует действительности. Судя по качеству съемки, она производилась на одинаковой аппаратуре с профессиональной постановкой освещения. Никаких бликов, засветки ничего подобного. Снимал мастер, и уж точно не на обеденном столе. Это специально оборудованное рабочее место. И? Кто в то время мог организовать и произвести такую съемку? Уж точно не частное лицо», — пояснил полковник. «Немцы?» «Сомневаюсь», — покачал головой гость. Почему тогда они не прибрали к рукам все то, что сфотографировали? То, что было нами опознано, поступило из самых разных источников. Вот, например, он покопался в пачке и вытащил один из фотоснимков. Фото номер 11. Браслет из желтого металла. Судя по сопроводительным документам, он был обнаружен при осмотре подбитой легковой автомашины. Указанный автомобиль принадлежал ранее штабу одной из немецких танковых дивизий. Хозяин кабинета пригляделся к фотоснимку. «Ну, может быть...» А на столе перед ним появилась новая фотография. Фото номер 37. Кольцо белого металла обнаружено при осмотре тела убитого штурмбанфюрера СС Хайдегера вместе с другими ювелирными изделиями, которые на этих фотоснимках отсутствуют. Генерал-майор кивнул. «Ваши предположения?» «Вполне вероятно, фотоснимки сделаны страховой компанией. Такие предосторожности иногда имеют место быть». «Но в чьи руки сейчас попали их архивы?» Полковник развел руками. «Уж точно не к обычным преступникам. Да и фиг с ними, с архивами. Нас это пока не столь волнует. Еще что!» «А вот тут», — собеседник прикусил губу, «есть пара неприятных моментов». Он раскрыл папку и выложил на стол несколько листов бумаги. Удостоверение личности милиционера подлинное. Оно действительно было выдано именно на это имя, отдел кадров подтвердил. Вот только его владелец пропал без вести около двух месяцев назад. Предвосхищая ваш вопрос, убитый нарушитель на него нисколько не похож. Фото в документе было приклеено, причем сделано это очень аккуратно и качественно. Я бы даже сказал, на профессиональном уровне. Недостающий фрагмент печати аккуратно дорисован, обыкновенную проверку документ пройдет без труда. То есть мы имеем дело явно не с полуграмотными урками. Против нас работает государство. А в сочетании с этими фотоснимками, полковник кивнул на стол, это очень неприятный звоночек. Пропавший милиционер ранее служил как раз в том самом городе, точнее, в пригороде. В городе его могли и не знать в лицо. То есть, побарабанил пальцами по столу хозяин кабинета, курьер шел именно туда. Да, товарищ генерал-майор. И нес кому-то фотоснимки, по которым можно опознать и отобрать нужные изделия. И этот кто-то имеет на связи хороших друзей за границей. Последствия этого совещания проявились очень быстро. Надо отметить, что пакет с фотографиями стал последней каплей, которая, как говорится, переполнила чашу терпения. Всевозможная информация самыми разными путями давно уже поступала в управление В2, где ее тщательно систематизировали. Да, это была работа не по профилю, но приказы не обсуждаются. Раз надо воевать на этом фронте, будем это делать со всей тщательностью, как привыкли. Уже не в первый раз была зафиксирована утечка информации из органов госбезопасности. Причем эти случаи серьезно отличались от всего того, что встречалось раньше. Бывало, кто-то по простоте души или чего греха таить, по пьяному делу мог что-то сболтнуть. Случались всякие досадные происшествия, но чтобы до такой степени серьезные, никогда прежде. Практически наполовину были выбиты сотрудники районного отдела ОББ. Серьезные потери понесло и областное управление. Причем и это поняли далеко не сразу. Конкретной целью являлись сотрудники, работавшие в определенных районах. Нет, по соседству тоже все было не сахар. Но чтобы настолько, складывалось впечатление, что кому-то очень нужно обеспечить себе свободу действий в определенной местности. По странному совпадению, именно там планировалось проведение операции «Восход». Разумеется, операцию вполне можно было провести в другом месте, но это потребовало бы приостановить или даже прекратить все подготовительные работы. Не говоря уже о том, что эти действия повлекли бы за собою существенный материальный ущерб, имелись и другие причины, чтобы этого не делать. Кто может гарантировать, что похожая ситуация не сложится в другом месте? ведь источник утечки информации так и не выявлен. Да и потом, кто рискнет взять на себя ответственность и доложить на самый верх, что какие-то там урки-уголовники переиграли в чистую, мощнейшую структуру? Какой вопрос будет задан доложившему в данном случае, тоже особо долго гадать не пришлось бы. С немцами справились, а с ворами не можете. Выводы в подобной ситуации последовали бы незамедлительно, и были бы они весьма неприятными для очень многих. Точку в рассуждениях поставил запрос с самого верха. «Прошу незамедлительно доложить о начале работ по проекту «Восход». Точка. И всем известная подпись. Вот тут сразу всем стало неуютно. На ковер было вызвано руководство МВД Ленинградской области, а по своей линии еще и начальник областного управления МГБ. И вопрос, который пока не прозвучал из уст вышестоящего руководства, был задан уже им обоим каждому в своем ведомстве. Понятное дело, из их уст прозвучали самые горячие уверения, что все будет исполнено в срок и должным образом. Увы, но в данном случае это не сработало. Обоим руководителям припомнили все прошлые грехи и упущения. И разговор пошел совсем не так, как рассчитывали гости из Ленинграда. Так что выговор, который влепили обоим, это еще были цветочки, не исключались гораздо более серьезные оргвыводы. Разумеется, и хозяина кабинета, где недавно происходил разговор, вызвали к руководству. Его обстоятельный доклад хоть и несколько снизил остроту момента, но головной боли полностью не снял. Времени осталось не так уж много, а вот похвастаться конкретными результатами не мог пока никто. Но, по крайней мере, это было хоть что-то. «Что вам нужно, генерал, чтобы операция, которую проводят ваши сотрудники, была закончена в кратчайший срок?» — напрямую спросил его обитатель одного из самых серьезных кабинетов. «Учтите, интерес к операции «Восход» обусловлен далеко не сиюминутными прихотями и узковедомственными интересами, и выходит далеко за рамки борьбы с обыкновенными уголовниками. Это вопрос государственной важности». «А здесь мы имеем дело не только с уголовниками», — спокойно ответил генерал-майор. Одному Богу было известно, как трудно далось ему внешнее спокойствие. Здесь присутствует еще и закордонная агентура. Именно поэтому все усилия местных товарищей и не дали должного результата. Им противостоят непростые уголовники, против нас работают очень опытные люди. Кто? По нашим сведениям, англичане. Ими задействованы остатки недобитых немецких прихвостней, которые еще кое-где скрываются. Активированы уцелевшие немецкие агенты, которые были внедрены в наши органы власти и даже в систему правоохранительных органов. И я хочу особо подчеркнуть, что противник располагает сведениями о наших людях, весьма достоверными, включая оперативную информацию МВД. «Вы можете это доказать?» – нахмурился хозяин серьезного кабинета. Он не носил военной формы, но властью обладал нешуточной. От его слова зависело очень многое. Именно поэтому генерал сидел сейчас в этом кабинете, а не у непосредственного руководства. Решение, которое будет здесь принято, может повлечь существенные изменения в работе большого количества людей и самых разных организаций. Поэтому собеседник МГБшника внимательно анализировал не только содержание ответов, но и поведение отвечающего. Пока оно ему нравилось, человек явно в курсе дела и ведет себя уверенно. Чувствуется опыт... С таким можно иметь дело. Могу, кивнул гость. Желаете ознакомиться? Не надо. Я вам и так верю. То есть утечка произошла на достаточно серьезном уровне? Полагаю, да. Ваше предположение, генерал? Форсировать операцию. Разрешить нашим оперативникам более тесный контакт с бандитами и ворами, включая участие в совместных с ними мероприятиях. Понимаю, что это, мягко сказать, неправильно, но иначе они никогда не станут там до конца своими и не смогут приблизиться к тем, кто координирует все действия преступного мира. В противном случае на это уйдет много времени, которым мы сейчас не располагаем». Хозяин кабинета внимательно посмотрел на докладчика. «И вы хотите сказать, что ваши люди будут принимать участие в совершении преступлений, убивать наших мирных граждан, стрелять в сотрудников милиции и солдат?» Подобного развития событий мы постараемся не допустить, но вот какие-то кражи и хищения, возможно, грабежи, это не так страшно. Впрочем, считайте, генерал, что мы с вами на войне, а там всякое случается. Я вас понял. Можете быть свободны. Обращайтесь лично ко мне в любое время, поняли? В любое. О ходе операции докладывать ежедневно.